Их штербе. Милая Маша. 3 июня мы уезжаем за границу. Будь добра, распорядись, чтобы немедленно Арсений побывал на почте и заявил там, что меня в Москве уже нет. Мои письма и вообще корреспонденцию получай ты, потом будешь высылать мне по усмотрению своему по 3-4 письма в одном конверте. Адрес заграничный пришлю немедля. Все газеты и журналы складывай на столе, что рядом с моим письменным. Чехов, М.П. Чеховой, 25 мая 1904 года, Москва. Здоровье мое поправляется, входит в меня пудами, а не золотниками. Ноги уже давно не болят, точно и не болели, ем я по много и с аппетитом. Осталась только одышка» от эмфиземы и слабость от худобы, приобретенной мною за время болезни. Лечит меня здесь хороший врач, умный и знающий. Это доктор Шверер, женатый на нашей московской Живаго. Баденвайлер – очень оригинальный курорт. Но в чем его оригинальность, я еще не уяснил себе. Масса зелени, впечатление гор, очень тепло, домики и отели, стоящие особняком в зелени. Я живу в небольшом особняке-пансионе с массой солнца до 7 часов вечера. И великолепнейшим садом платим шестнадцать марок в сутки за двоих, комната, обед, ужин, кофе, кормят добросовестно даже очень. Но воображаю, какая здесь скука вообще. Кстати же, сегодня с раннего утра идет дождь. Я сижу в комнате и слушаю, как под и над крышей гудит ветер. Чехов. В.М. Соболевскому. 12-25 июня 1904 года. Баденвейлер. «Милая Маша, здесь жара наступила жестокая, застала меня врасплох, так как у меня с собой все зимние костюмы, я задыхаюсь и мечтаю о том, чтобы выехать отсюда. Но куда? Хотел я в Италию, на Кома, но там все разбежались от жары». «Везде на юге Европы жарко. Я хотел проплыть от Триеста до Одессы на пароходе, но не знаю, насколько это теперь в июне-июле и возможно. Может ли Жоржик справиться, какие там пароходы, удобные ли, долго ли тянутся остановки, хорош ли стол и прочее, и прочее. Для меня это была бы незаменимая прогулка, если только пароход хорош, а не плох». Если будет немножко жарко, то это не беда, у меня будет костюм из фланели. А по железной дороге, признаться, я побаиваюсь ехать. В вагоне теперь задохнешься, особенно при моей одышке, которая усиливается от малейшего пустяка. К тому же от Вены до самой Одессы спальных вагонов нет, будет беспокойно. Да и по железной дороге приедешь домой скорее, чем нужно, а я еще не нагулялся» очень жарко, хоть раздевайся. Не знаю, что и делать. Ольга поехала в Фрейбург заказывать мне фланелевый костюм. Здесь, в Баденвейлере, ни портных, ни сапожников. Для образца она взяла мой костюм, сшитый дюшаром. Питаюсь я очень вкусно, но неважно, то и дело расстраиваю желудок. Масло дешнего есть мне нельзя. Очевидно, желудок мой испорчен безнадежно». Поправить его едва ли возможно чем-нибудь, кроме поста, то есть не есть ничего и баста. А от одышки единственное лекарство — это не двигаться. Чехов М.П. Чеховой. 28 июня, 11 июля 1904 года, Баденвейлер. Это последние написанные Чеховым строчки. Предпоследняя ночь была страшная. Стояла жара и разражалась гроза за грозой. Было душно. Ночью Антон Павлович умолял открыть дверь на балкон и окно, а открыть было жутко, так как густой молочный туман поднимался до нашего этажа и, как тягучие привидения самых фантастических очертаний, вползал и разливался по комнате и так всю ночь. Электричество потушили, Оно мучило зрение Антону Павловичу, горел остаток свечи, и было страшно, что свечи не хватит до рассвета, а клубы тумана все ползли, и особенно было жутко, когда свеча то замирала, то вспыхивала. Чтобы Антон Павлович, приходя в сознание, не заметил, что я не сплю и слежу за ним, я взяла книгу и делала вид, что читаю. Он спрашивал, приходя в себя, «Что читаешь?» домик Чехова был открыт на рассказе «Странная история». Я так и сказала. Он улыбнулся и слабо сказал «Дурочка, кто же возит книги мужа с собой?» И опять впал в забытье. Когда я ему клала лед на сердце, он слабо отстранял и неясно бормотал. «Пустому сердцу не надо». О.Л. Книпер Чехова. 2 июля. Из черновых рукописей. Антон Павлович тихо, покойно отошел в другой мир. В начале ночи он проснулся и первый раз в жизни сам попросил послать за доктором. Ощущение чего-то огромного, надвигающегося, придавало всему, что я делала, необычайный покой и точность, как будто кто-то уверенно вел меня. Помню только жуткую минуту потерянности — ощущение близости массы людей в большом спящем отеле и вместе с тем чувство полной моей одинокости и беспомощности. Я вспомнила, что в этом же отеле жили знакомые русские студенты, два брата, и вот одного я попросила сбегать за доктором, сама пошла колоть лед, чтобы положить на сердце умирающему. Я слышу, как сейчас среди давящей тишины Юльской, мучительно душной ночи, звук удаляющихся шагов по скрипучему песку. Пришел доктор, велел дать шампанского. Антон Павлович сел и как-то значительно громко сказал доктору по-немецки, он очень мало знал по-немецки, «Их штерба». Потом взял бокал, повернул ко мне лицо, улыбнулся своей удивительной улыбкой, сказал, «Давно я не пил шампанского»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 Выскочила пробка из недопитой бутылки шампанского. О. Л. Книперчехова. О Чехове. Антон внезапно скончался. 15 ночью. От слабости сердца тело везу в Москву. Ответьте, где решите хранить. Умер без страданий. Тихо. Побережнее скажите матери. Маша Ольга. О. Л. Книперчехова. И П. Чехову. 3 июля 1904 года Баденвейлер. Храните Антона в Москве, Новодевичьем монастыре. Иван и Маша на Кавказе возле матери Михаил. М. П. Чехов О.Л. Книпер Чеховой. 4 июля 1904 года Ялта.